Глава 46. Ну, здравствуй. Эта ночь для Арии стала самой худшей в Орляне. Наверняка каждому знакомо чувство, когда что-то тревожит тебя настолько сильно, что ты просыпаешься и пытаешься понять, сон это или же реальность. Нет, уход человека, который спас тебя и стал близким другом — реальность. Душераздирающая, мучительная и несправедливая. Ари лежала и вскользь наблюдала, как во тьме Мэри Белль ходит из стороны в сторону. То полежит, то посидит, то поплачет. Кажется, для нее эта ночь стала еще более болезненной. Ария, в отличие от многих, знала, как Мэри любила Тита. И это была необычная любовь. К другу или парню она испытывала великое чувство, которое не имеет границы рамок. Время сегодня идет так медленно. Донесся из тишины слабый голос Мэри, смотрящий в потолок. Постоянно думаю о его словах. Ари медленно поднялась с постели и сквозь темноту посмотрела в лицо подруги. Ее взгляд не выражал ни единой эмоции. В мыслях тут же всплыл вчерашний вечер, после которого все изменилось. Уход Тита заставил ребят понять, что жизнь больше не будет прежней. Несколькими часами ранее. Две худенькие фигурки шли молча по равнине. Вдалеке виднелся разожженный костер, из которого во все стороны разлетались искры. Напротив сидел Тит, внимательно следящий за движением пламени. Огни отражались в его зеленых глазах, темно-рыжие волосы переливались багряно-красным. С гор налетал прохладный ветер, и молодой человек накинул на голову капюшон. Увидев подруг, Тит тепло улыбнулся и встал с места. Вокруг валялись пледы, и нашлось множество вкусной еды. «Мне очень хочется обнять тебя, Тит, и порадоваться этой чудесной атмосфере, но в душе какое-то странное чувство», — проговорила Марибель. Ария наблюдала за реакцией молодого человека. Он был растерян, как никогда. Честно говоря, мне не хотелось начинать с таких себе новостей. Но вы вынуждаете. Тит сел на большое бревно, достал из кармана сигарету и прикурил ее от костра. Девушки взволнованно переглянулись и сели напротив, ожидая того, что скажет друг. Но он молчал. Курил и молчал, будто бы выжидая удачный момент. Но правда заключалась в том, что этот момент никогда бы не наступил. Через двенадцать часов я прохожу финальное испытание и навсегда удаляюсь отсюда. Тит кивнул сам себе и выбросил бычок от сигареты в пламя. Ему было страшно посмотреть на лица девушек, но через силу он поднял глаза. В их взгляде читалось все: Недоумение, боль, страх, разочарование — Каждый подсознательно понимал, что однажды придется прощаться. Но как же сложно отпускать тех, кого мы любим. Спустя час. Мэри Белль сидела рядом с парнем, сжав его большую ладонь. Ария все так же находилась напротив, наблюдая за молодыми людьми. Хуже всего то, что я так и не узнал, кто мой отец. Не знаю, зачем Августин вообще выдал мне эту информацию. Даже думать не хочу о том, что когда-то встречал его здесь. Я стал другим человеком. Но одно знаю точно: его никогда не прощу. Есть вещи, которые не прощаются. И это именно тот случай, ответила Ария. Он издевался над тобой всю жизнь. Это то же самое, если бы мне сейчас сказали простить того, кто убил меня на земле. Да пошел он! Мэри взяла бутылку и сделала глоток вина каким надо быть, чтобы гнобить собственного ребенка земля поганое место быть может когда-нибудь восторжествует справедливость и каждый будет уважать выбор другого во времена когда я жил все было очень плохо, даже не надеялся на поддержку общества. какая тут поддержка, если меня в собственном доме унижали самые близкие люди и так ведь живет подавляющее большинство. Складывается ощущение, что некоторые личности дают ребенку жизнь исключительно для того, чтобы ее сломать. Ария устремила взгляд на Тита. «Скажи, а ты бы выслушал отца, окажись он здесь?» Молодой человек некоторое время смотрел в глаза девушке, а потом с глубокой тяжестью вздохнул. «Мне интересно, насколько его изменил Орлеан. Выбил ли он из него эту нездоровую жестокость?» Но все же слушать и видеть его лучше уж нет. Я искренне рад, что этот город оградил меня от самого страшного. Мэри Белль положила голову на плечо парня. А как на это отреагировал Гоя? Как отпустил провести последние часы именно с нами? Я вообще удивлена, что ты сейчас не с ним. Тит сделал глоток алкогольного напитка и поднял глаза, раздумывая над ответом. Темное небо было усыпано звездами, как настоящими драгоценными камнями. В этот момент неожиданно сорвалась одна из звезд. И мгновенно пролетела по небосклону, оставляя за собой светящийся хвост. Я ему не сказал, и говорить не буду. Что? Синхронно произнесли ошарашенные подруги. Мэрибель сразу же отодвинулась от парня, чтобы более внимательно рассмотреть его лицо, и понять, В Себе ли он? Только без нотации. Это мое решение, и менять его я не собираюсь. Признаться честно, я и вам не собирался говорить. Хотел просто позвать и душевно провести последний вечер. Но вы меня вынудили. Я не хочу прощаться, понимаете? В глубине души мне хочется верить, что я не растворюсь в пустоте. И где-то там, на любой сторон... «Встречу хоть кого-нибудь из вас. Поэтому, пожалуйста, давайте проведем эту ночь в атмосфере, которая была в нашем доме. Я не хочу видеть ваши кислые лица и слезы». Тит махнул Арией рукой в свою сторону, и девушка пересела к нему. Он обнял подруг и широко улыбнулся. «Нечего расстраиваться. Никто ведь не умирает. Мы уже мертвы». А значит, самое страшное позади. Они провели с ним почти всю ночь. Так и сидели у костра, постепенно отходя от плохих разговоров. Ради Тита пришлось сделать вид, что все хорошо и ничего не изменилось. Но каждый из ребят в глубине души понимал, что как прежде точно не будет. Наконец наступило утро. Мэри стояла у зеркальной стены в их сарии комнате и трясущейся рукой пыталась нарисовать стрелки. Черт! – выкрикнула девушка, нервно откинула подводку в сторону и села на кровать, запустив руки в светлые волосы. Ария с абсолютным пониманием посмотрела на нее, замерев на месте. Только из-за просьбы Тита девушка сохраняла спокойствие. «Мэр, мы не на похороны идем, Ему это точно не понравится. Давай выглядеть так, как и всегда». Ария подошла и подняла подводку подруги с пола. «Не думаю, что ему будет приятно видеть тебя в таком траурном виде. Доставай свои платья, делай стандартный макияж и идем. У него скоро начнется испытание». Мэри с закрытыми глазами приподняла голову и, сжав челюсть, сказала, «Ты права». Она шумно выдохнула и резко встала. «Мы со всем справимся». Птиц сидел в своем номере за письменным столом и неторопливо заполнял белый лист чернилами, периодически смотря в окно, по которому медленно стекали капельки дождя. Кажется, сама погода страдала этим утром. Спустя несколько минут он поставил точку. Откинувшись на спинку стула, молодой человек сделал глоток любимого капучина и глянул на подготовленные вещи на кровати. Черные спортивные штаны и фиолетовая толстовка, подаренная Германом. «Что это? Мой сын не должен носить вещи бабских цветов. Сними это и не позорься». Парень зажмурился, а потом встал и начал одеваться. Посмотрев на себя в зеркало, он взял гель и начал зачесывать верх волоса. «Тит, подстригись уже нормально. На голове, черти что, ей-богу!» Стыдно уже с тобой на улицу выходить. Тебе подойдет более короткая стрижка. Он взял из шкатулки серебряную серегу с крестом и надел в левое ухо. Тебе мозги что ли задели, когда прокалывали? Чтобы при мне я даже не думал надевать эту мерзость. У нас в семье никто из мужиков не занимается такой бестолковщиной. Деградировать скоро начнешь. Тебе удалось позволить себя сломать там, но здесь. «Ни в коем случае. Ты сильный. Ты заслуживаешь уважения», — произнёс парень, из-под смотря на своё отражение. «У тебя забирают близких людей, но внутреннее я навсегда с тобой. Его не отнять никому». Он сжал руку в кулак и притронулся им к зеркалу, отбив его самому себе, а потом развернулся и вышел из комнаты, прихватив написанное ранее письмо. Он долго думал, стоит ли заходить в номер Гоя. Утро было ранним, но вероятность того, что возлюбленный уже проснулся, существовала. И пусть Тит не собирался прощаться, но увидеть того, кого он так любил, очень хотелось. Как только танцор начал подходить к номеру, дверь отворилась, и в коридор вышел сонный аран Молодой человек, прищурившись, посмотрел на Тита и зевнул. Ты гой от экрана? Да. Парень замялся, сжимая в кармане письмо. Он спит? Когда это у нас блондинчик вставал в 8 утра? На лице Аарона нарисовалась улыбка. Спит, конечно, но можешь разбудить. Я пошел за чаем. Он хлопнул Тита по плечу и поплелся вдоль длинного коридора. Тита глянулся на парня и на пару секунд задумался. А ведь я вижу его в последний раз. Мы никогда не были близки, но, черт, как же странно принимать тот факт, что ты больше не сможешь видеть людей, которые постоянно мелькали рядом. Надеюсь, он не причинит Арии боль. Парень тихо повернул ручку двери, зашел внутрь и сразу же увидел двуспальную кровать, на которой распластался Гоя. Не торопясь приблизился к ней и остановился напротив, смотря на идеальный профиль своего парня. Молодой человек не позволял себе выпускать эмоции, но осознание, что он никогда больше не увидит Гоя, убивало. «Спасибо, что благодаря тебе я впервые понял, каково это, когда тебя искренне любят и принимают таким, какой ты есть». Почти беззвучно прошептал он, легонько проведя пальцем по его гладкой щеке. «Я всегда буду тебя помнить». «Чем дольше ты здесь, тем больнее». «Ну же, уходи!» Пролетело в его голове. И он ушел ушел напоследок, глянув на парня, навсегда запечатлев в памяти этот момент. Момент, когда он понял, что никогда в жизни никого не любил настолько сильно, как его. Тит ложился минуту в минуту, в назначенное время уже был в лаборатории. Двери перед ним открылись, и на пороге его встретил Августин. Мужчина выглядел мрачнее обычного. Парень остановился и посмотрел ему в глаза. «Готов?» — произнес куратор. «Разве к этому можно быть готовым?» — подумал Тит, но ответил иначе. «Абсолютно. Испытание тяжелое. У тебя не будет испытания». Августин поджал губы и направился к своему столу. Тит продолжал смотреть, не понимающе следя за ним. «Было принято решение не погружать тебя в испытания. Мы достанем из твоей головы парочку воспоминаний, и на их основании Орлян решит, какой дать узор. Снова копание в воспоминаниях? А вы никак не уметесь, я смотрю. И какие же вас интересуют?» Молодой человек уверенно прошел вперед и сел в белое кожаное кресло. «Самые последние. Одно из них ты помнишь хорошо, но она обрывается». «День рождения твоей матери». Тит несколько секунд смотрел на Августина, а потом отвел взгляд. И я помню, как начал сбивать отца. В тот вечер он окончательно сломил меня. И я больше не мог. Эмоции вырвались наружу. Помню, как меня оттащили. А дальше — кромешная тьма. И я подключу аппарат стимуляции мозговой деятельности. Он заставит тебя вспомнить, что было дальше. После я задам тебе вопрос ответ на который и станет решающим. И далее город определит твою сторону». Куратор встал и принялся подключать к его голове провода. Сердце Тита заколотилось. Ему не было страшно до этого момента. «Августин!» Настороженно произнес он. «Что происходит?» «Ты о чем?» Ответил мужчина, закончив с подключением. «Зачем вам нужны мои последние воспоминания?» Поймешь все сам, когда увидишь. Начинаем. Тит вздохнул, а потом кивнул в знак согласия. Из глубин сознания. «Нет, мне есть дело до того, что происходит у тебя в постели!» Выкрикнул отец, встав из-за стола. «Я растил сына не для того, чтобы он спал с мужчинами. Ты позор нашей семьи. Я уже начал задумываться, а не изменила ли мне твоя мать с кем-то, потому что не понимаю» как у меня могло родиться вот это. Он ткнул в него пальцем и сморщился. Я не это, я человек. Парень встал из-за стола, смотря в глаза отцу. Мне жаль, что мой родной отец считает меня каким-то мусором лишь из-за того, что я отхожу от норм. Мне жаль, что мой родной отец избивал меня до полусмерти. Мне жаль, что мой отец вообще является им, потому что уж лучше без отца чем с таким. В глазах молодого человека сверкнули слезы. Мужчина вышел из-за стола, подошел к Титу и со всего размаха ударил его в лицо. Из носа моментом потекла кровь. Тит вытер ее и расправил плечи. «Поговори мне здесь еще, щенок!» Отец замахнулся и вновь удар. «Вытри кровь! Не удивлюсь, если ты еще и заразишь тут всех!» После этих слов парень выпрямился и со всего размаха ударил отца с ноги в живот, из-за чего тот повалился на пол. «Господи, разнимите их кто-нибудь!» выкрикнула мама. Родственники кинулись вперед, но Тита уже нельзя было остановить. Он подошел к отцу и начал бить так, что тот не мог подняться. «Ты убивал меня, убивал всю жизнь. От моей души не осталось ничего, урод. Все мои комплексы, чувства неполноценности». «Нежелание жить и ненависть ко всему миру из-за тебя!» Выкрикнул он и нанес очередной удар. Слезы смешались с кровью. К нему подходили мужчины и пытались отащить, но лишь получали в ответ. Где-то эхом слышались рыдания матери и каких-то женщин. «Не зря я хотел, чтобы мать сделала аборт!» прохрипел отец и из последних сил плюнул кровью Титу прямо в лицо. «Не могу жить, зная, что у меня такой сын!» Тит держал его за воротник рубашки и в слезах смотрел на окровавленное лицо. Эти слова окончательно сломали его. «Так не живи!» Крикнул он, приподнял мужчину и со всей силы швырнул его в стол. Отец Тита, как типичная кукла, повалился на него и ударился виском прямо об угол. Из головы потекла новая порция крови. Родственники с ужасом побежали к нему. А Тит лишь смотрел, не осознавая, что он натворил. «Скорую! Вызывайте скорую!» — вопила мама. Отовсюду слышались голоса. Тит находился в таком состоянии, что ничего не понимал. «У него нет пульса!» «Он мертв! Он, черт возьми, мертв!» Из глубин сознания. «Я не хотел этого. Не хотел, чтобы ты умирал». Тит оглянулся по сторонам, а потом положил на могилу цветы. «Мне нельзя сюда приходить. Мама сказала, что больше не хочет меня знать. У меня скоро суд. Кажется, это последние дни на свободе. Неужели так сложно было просто понять меня, пап?» Молодой человек шмыгнул носом и выдохнул, смотря в небо. «Меня все называют убийцей. Но можно ли назвать убийцей того, кого убивали всю жизнь. Можно ли назвать убийцей того, кто оказался заложником несчастного случая? Наверное, можно. Наверное, так и есть, но... Парень запнулся, встал с корточек и притронулся к холодной плите. Если после смерти и есть какая-то жизнь, то надеюсь, что там ты осознаешь одну простую истину. Детей рожают для того, чтобы любить, а не уничтожать. Он поджал губы, смотря на фото и надпись, а потом пошел прочь. «Августин Толлер, 1975-2019». Тит открыл глаза и посмотрел на куратора, который смирно сидел напротив. Парень даже не моргал, он одернул провода, с каменным лицом приподнялся и произнес: «Ну, здравствуй, отец».